А что до меня скорее я перережу себе горло, чем позволю тебе хотя бы притронуться ко мне. Меня ваши оскорбления не трогают, мадам, ответил Мелеагонт. Я много лет любил вас, но не мог к вам приблизиться. А теперь вы в моей власть, и я заберу вас к себе. Десять рыцарей из Святой Королевы тоже пытались урезонить безумцы. Сэр Мелеагон, говоря они, вы осрамите из себя и своих людей. К тому же вы рискуете жизнью.